Третье. Последние дни поляков в Кремле. Поляки упорно ждали короля, и, судя по их поведению, несмотря на самые ужасные испытания, не теряли душевной твердости. На предложение противника сдаться они отвечали бранью и насмешками. Видано ли дело, чтобы дворяне сдавались скопищу мужиков, торгашей и попов. Они отсылали воинов Трубецкого к Сохам, ополченцев Пожарского в церковь, а Козьму Минина к его мясному промыслу. А между тем, около середины октября они уведомили Хаткевича, что съестные припасы у них иссякли. Все же предполагали, что они преувеличивают лишение. Может быть, это так и было — ведь дисциплина очень ослабла с появлением в Кремле струся. Но скоро, когда Хаткевич уже не мог помогать им, это стало сущей правдой. Они съели последний кусок хлеба. И все-таки они еще сопротивлялись, питаясь крысами и кошками, травой и кореньями. Предание говорит, что они использовали для приготовления пищи греческие рукописи, найдя большую и бесценную коллекцию их в архивах Кремля. Вываривая пергамент, они добывали из него растительные клеи, обманывавшие чувство голода. Когда эти источники иссякли, они выкапывали трупы, потом стали убивать своих пленников, а с усилением горячечного бреда дошли до того, что начали пожирать друг друга. Это факт не подлежащий ни малейшему сомнению. Очевидец Будзила сообщает о последних днях осады невероятно ужасные подробности, которых не мог выдумать, тем более, что во многом повторялось то же, что происходило в этой несчастной стране несколько лет перед тем, во время голода. Будзила называет лиц, отмечает числа. Лейтенант и Гайдук Съели каждый по двое своих сыновей. Другой офицер съел свою мать. Сильнейшие пользовались слабыми, а здоровые — больными. Ссорились из-за мертвых, и к порождаемым жестоким безумием-раздорам примешивались самые удивительные представления о справедливости. Один солдат жаловался, что люди из другой роты съели его родственника, тогда как по справедливости им должны были питаться он сам с товарищами. Обвиняемые ссылались на права полка на труп однополчанина. И полковник не решился круто прекратить эту распрю, опасаясь, как бы проигравшая тяжбу сторона из мести за приговор не съела судью. Будзила уверяет, что возникало много подобных дел. Томясь голодом, наполняя рот кровавой грязью, по словам записок, обгладывая себе руки и ноги, грызя камни и кирпичи, все эти люди, несомненно, впадали в безумие. Войны обыкновенно вызывают одичание, но нигде в других странах, даже во время жестоких войн, XVI и XVII веков, не бывало в новой истории такого людоедства. А между тем, вполне естественно, что эта осада оказалась исключением из общего уровня. Она подвергала жесточайшим испытаниям людей, которые долгое время находились в соприкосновении с варварским еще обществом, пришедшим в состояние полного разложения. Это соприкосновение способно было Убить в них все возвышенные побуждения, прививаемые цивилизацией. К тому же эту осаду нельзя считать только простым военным предприятием. Для осажденных 1612 года Кремль служил плотом медузы, на котором носилась над бездной их жизнь, их судьба и вместе с ней судьба их родины. Поляки имели полное основание – не полагаться на условия сдачи, которые им предлагали. А иные из них, хотя и смутно, чувствовали, что польским знаменем, развивающимся над этим древним городом Московии, связана судьба обоих народов со славной будущностью, властью и богатством, со всем, о чем они мечтали, вступая на эту землю, теперь ускользавшую из-под их ног». Цепляясь за нее с безумием отчаяния, эти бесстрашные войны, как отчаянные игроки, защищались слепо и беспощадно. Они ждали своего короля, прислушиваясь к вестям о его прибытии под Смоленск с королевичем и двумя полками немецкой пехоты для подкрепления стоявшего уже в окрестностях этого города отряда кавалерии. В послании московским боярам Сигизмунд ссылался на нездоровье Владислава, которое будто бы задержало его приезд, а кавалерия со своей стороны ожидала раздачи жалования за четверть года и, не получив его, отказалась идти дальше. После долгих переговоров Сигизмунд выступил только со своими наемниками и несколькими эскадронами гусар или легкой конницы своей гвардии. При выезде его из города царские ворота сорвались с петель и с грохотом упали, загородив дорогу государю. Ему пришлось выбираться другим путем, так, по крайней мере, рассказывали в то время. Дорогой к нему присоединился Адам Жалкеевский, племянник Гетмана, с отрядом конницы в 1200 лошадей, король прибыл в Вязьму в конце октября. Было уже слишком поздно.